«Флоутиста Либико». Левые педали у рояля используются для ослабления звучания. Молоточки сдвигаются вправо, и вместо трех струн хора ударяют только по двум, а то и вовсе по одной. В нотах эта штука обозначается пометкой унаккорда. Звук становится мягче и глуше, даже теплее. В нем появляется войлочное дно. Так говорила моя учительница пения, бессмертная женщина. Если бы кто-то спросил меня, почему я до сих пор веду этот блок, ответ был бы таким. Молоточки, которые стучат у меня в висках, на время сдвигаются вправо. А потом кто-то отпускает педаль, и все начинается сначала. В нотах это обозначается тот-то тоталекорде. Войлок исчезает, и я снова чувствую ненависть всем сердцем. В нормальной жизни это обозначается тот аккорда. Люблю латынь за безжалостные совпадения. Моя бабка не умела играть, но инструменты стояли у нее по всему дому, для гостей, так же, как мейсинские ночные горшки. Хотя гостей никаких давно не было. Когда мой отец сбежал из поместья, испугавшись меня, незаметной тогда личинки, червы, бабка и вовсе перестала пускать в дом людей. Зато железный коник с бретонскими усами появлялся у нас, когда хотел. С этим конюхом мы катались по парку. В основном меня возили на луке седла, а когда дали вожжи, смирная кобыла сбросила меня на ровном месте. Помню, что мне показалось странным, что доктора ко мне не позвали. Бабка как будто скрывала наш с матерью приезд. Слугам она сказала, что мы дальняя родня. Стефания была лгунией и дрянь, но другой бабки у меня не было. За нее стоило убить каналью Аверича, пахнущего потом, офицерским развратом и можжевеловым мадиколоном Кто его прикончил так ловко, появившись на поляне за несколько минут до меня? Думаю, его подельник, обратившийся в женщину на манер Тересия. Только тот наступил на двух сплетенных змей, а эти двое сами были полосатые аспиды. Тот парень, что вывалился на поляну в самый неудобный момент, наверняка видел убийцу в лицо. Да только сам недолго прожил. За ним вскоре отправился и мой отец. Снялся с якоря и отплыл в склизкий холодный рай для предателей, похожий на убогую душевую для прислуги. Повезло ему, что не получил от меня пулю. Грустно было бы сидеть на белом выщербленном кафеле под жалкой струйкой и думать о том, что тебя замочила собственное дитя. Впрочем, насчет пули я, пожалуй, загибаю. На него и пули-то пожалели». Садовник. В моей комнате в Бриатике раньше жил художник, приглашенный для реставрации фресок в столовой. Похоже, ему тут было скучно. Узкую втиснутую в угол комнату душевую кабину он расписал морскими звездами, лодками, синими драконами и множеством солнц. Я целый год любовался этим стеклом, будучи уверен, что воды в этом душе не было и при художнике. Насос отказывается качать ее на последний этаж. Про себя я называл стеклянный триптих «Сражение о попе -Ра». Он, великий Ра, поражает злотворящего змея, разрубает позвоночник его, и огонь пожирает его. Между прочим, борьба добра и зла у древних происходила каждый день заново. Солнце пожирал змей. Бог убивал змея. Солнце снова всходило. И так без конца. Во всем была некая хтоническая уверенность. А потом люди стали ждать того, кто всех рассудит. И все полетело к чертям. Примерно так я собирался начать свою книгу. Потом я засомневался. Ведь такое начало способно отпугнуть нормального читателя. А нормальный читатель мне нужен, как хороший сторож винограднику. Текст без помощи не потому, что он плох, а потому, что его не прочли. Тут все обстоит в точности, как с любовью. Самое страшное орудие в ней – это участие и еще сострадание. Но перед тем, как вступят эти пушки, подает свой голос одинокая мортира. Это равнодушие. То есть отсутствие желания. Мучительного желания, от которого пересыхает рот, а не тоскливой, бестоланной жажды прикосновения. Теперь я начну книгу по-другому. Даром, что ли, я возвращался в Бриатика». Я должен был еще раз увидеть пологий холм, пылающий в полуденном свете, будто пала Дора в венецианской базилике. В закатном солнце холм стремительно блекнет, хотя весь иссечен полосами света. Пинии и кипарисы попадают в тень и сами становятся тенями, прорезая в небе тонкие черные морщинки. Я знаю здешние запахи. Они ничуть не изменились, пока я жил где-то на севере. Запах харчевин, астерии и писсуаров в порту, запах рыбьих потрохов, запах сырого белья на ветру, запах внезапного везения и свежей краски, запах кротости. Теперь я долго их не услышу. Кто знает, когда мне еще доведется сюда вернуться. Может, статься брятика будет недостижим, как остров Рупис-Нигра или как океан причинности. Если человек и вправду остров, то остров почти необитаемый. Его постоялец бродит по кромке воды, топчет сочные хвощи в лесах, но боится спускаться в пещеры, ведущие вниз. И до самой смерти снует по верхнему слою, сладкому и понятному, как глазурь на ромовой бабе. До самой смерти? Но признавать смерть – это все равно, что жить в пепельной среде, которая никогда не становится четвергом. Я понял это недавно, и от этого знания мне было тошно и весело одновременно. Так бывает, когда в старом саду наткнешься на заросли крыжовника, усыпанные прозрачными ягодами, висящими в плотном июльском воздухе, будто дирижабля, и ешь его горстями, отплевываясь вяжущим соком. И все никак не можешь насытиться жалостью и злостью, кислотой и печалью. Слово щекотало мне кончик языка, но я никак не мог поймать его, пока не вышел из лагуны в открытое море. Но вот я вышел, и ветер брызнул мне в лицо солью. Я провел языком по деснам и поймал это слово. Теперь я знал, как назову свою книгу, если напишу ее, если найду остальные слова. Только стоит ли давать словам волю, когда сам не свободен? Маркус. Воскресенье. «Возьми шарф, ложись на живот и тихо продвигайся ко мне». Комиссар говорил нарочито скучным голосом. «Посмотри на меня, а вниз не смотри». Солнце спряталось за тучи, и стекло галереи стало сизом. Небо и лагуны отражались, в нем разбиваясь на шахматные клетки. Звук был невыносимым. В нем сливался лязг железа, стон перекрытий и какой-то хитиновый хруст. Почему Верга сидит неподвижно? Еще можно прыгнуть в расширяющуюся полынью и оказаться на полу оранжереи, пусть даже с переломанными ногами. «Ну же, чертова кукла, почему ты не двигаешься?» Ему показалось, что галерея обрушилась в полной тишине. В глаза ему брызнуло стеклянное солнце. Он зажмурился и некоторое время стоял так, вцепившись руками в перила. Когда он открыл глаза, башни брятика стояли свободно, и фасад приобрел красоту первоначального замысла. Стекла галереи лежали на клумбах с зазубренными толстыми льдинами. Трудно было поверить, что этот ком земли, пронизанный розовыми и белыми корнями растений, держался на сотне деревянных перекладин, скрытых теперь под мусором, в который превратились штамбовые розы и жимолость. Тишина гудела у него в ушах. По аллее бежал сержант с разинутым ртом. Но крик был немым, и разинутый рот чернел понапрасну. Голова комиссара лежала на пустом паркинге, начисто срезанной стеклом и сверху казалось косматом корневищем пальмы. Парадная дверь распахнулась. Пружина с грохотом возвратила дверь назад, и садовник понял, что к нему вернулся слог. Маркус еще раз проглядел страницы, написанные ночью. Сначала их было тринадцать, но одна уже отправилась в мусорную корзину. Он сел работать после полудня и опомнился только от того, что стая ночных комаров искусала его до костей, пробравшись в щель под оконной сеткой. Этих комаров здесь называли тигровыми, и они не боялись ничего. Ни лосьонов, ни чадящих свечек расставлены хозяйке на лестнице. Он отхлебнул холодного кофе и потянулся. На часах было около семи утра, но усталости он не чувствовал. Только глаза щипало от дыма, и немного затекали пальцы. На тарелке возле компьютера лежал подсохший кусок сыра со следами от зубов. Но Маркус так и не вспомнил, откуда он взялся. Теперь он ждал, что в дверном проеме покажется Верга. Ее волосы и плечи будут покрыты белой пылью. Она сядет на скутер, поставит босые ступни на педали и помчится сначала прямо, а потом вниз. С такой скоростью, что ветер выдует штукатурку у нее из волос. Тем временем Картахена пойдет в море вдоль песчаной косы. Туда, где пролив похож на горлышко античной вазы. Пойдет осторожно, малым ходом, избегая отмелей. Он подумал, что какое-то время Вирга и ее дед будут двигаться параллельно, не зная друг о друге. Потом он оторвал руку от перил, посмотрел вниз и увидел свое отражение в голубом зазубренном стекле. Маркус захлопнул компьютер, сунул его в сумку и спустился на первый этаж. В столовой было тихо. Хозяйка ушла к воскресной мессе. У окна доедал свой завтрак бритый мужичок в кепке, похожий на одного из тех, что принимают футбольные ставки в окраинных барах. Просидев там около часа, Маркус выпил несколько чашек кофе, сгрыз целую миску миндальных сухарей и понял, что финал никуда не годится. Обрушить галерею – это все равно, что признать поражение. То есть угробить мост поцелуев можно и даже нужно. Но в финале не должно быть ни одной смерти. Смерть кроется не в решениях, а в нерешительности. «Ты убиваешь, потому что не знаешь, чем закончить линию персонажа». Она болтается, будто конец поливального шланга, вырванного из гнезда. Предупредив хозяина, что вернется через час, Маркус оставил сумку возле конторки и отправился в участок за правами. Чисто выметенная площадь была пуста, На террасе кафе сидел саманец в белой куртке. Перед ним стояла тарелка с медеями. Маркус остановился было у фонтана, чтобы набить трубку когда сзади послышались шаги, и на плечо ему легла тяжелая рука. «Тебя-то мне и надо», — сказал сержант. «Меня как раз за тобой в мотель послали». Без желтой хрустящей куртки сержант казался не таким громоздким. Даже глиняное лицо посветлело и разгладилось на ярком солнце. «Послали? Неужели права вернете? Там видно будет. Капа с самого утра в участке. И мне первым делом велели тебя привести. Они миновали церковь. У ее дверей стоял отец Эулалио, сложив руки на груди. Он вглядывался в небо с недоверчивым видом. «Длинное тело, длинное белое лицо. Сразу видно, что не местный», — подумал Маркус. Низкорослые, курчавые, с глазами камышовых котов, троянцы всегда казались мне некрасивыми. Я даже находил в их лицах черты ворождения. Но стоило мне начать книгу, как я по уши влюбился в эту породу. У дверей участка их встретил маленький дежурный. Вид у него был встревоженный, но благостный. «Наверное, комиссар навел в участке шороху после долгого отсутствия», подумал Маркус, толкая дверь безымянного кабинета. Сержант остался в коридоре и принялся обсуждать с дежурным запоздалой Голди Марии в матче Реал-Мадрид-Барселона. Их пронзительные голоса заставили стоящую у окна девушку обернуться и посмотреть на вошедшего. «Привет, Петра. Он закрыл дверь, и в кабинете стало тихо. «Входите». Она не подала ему руки и не улыбнулась. Волосы ее стали светлыми и гладкими, ни одного завитка. Щуки стали бледными, а ноги и руки тонкими, как будто из прежней Петры вылупилась новое, сбросив крепкую румяную скорлупу. «Мать сказала, что вы приходили к нам домой, когда я была в отъезде». Девушка села на подоконник и сложила руки на коленях. «Она принимает вас за другого человека, но я знаю, что это были вы». «Это был я». Синий жакет был ей великоват. В вырезе виднелась ложбинка между грудями. Маркус вспомнил, что там есть две розовые родинки, и улыбнулся. Ее суровость его забавляла. «Ты все еще веришь в то, что я преступник?» «Я верю только фактам, а их достаточно». «Факт первый». Вы приехали сюда, чтобы продать оливковую рощу, принадлежащую поместью. То, что с севера граничит скаменоломней. И собираетесь продать апельсиновую на восточном склоне. Но знаете ли вы, что любые манипуляции с земельными участками регистрируются в полиции? И что с того? Рассеянно спросил Маркус, поглощенный своими мыслями. Что-то знакомое прозвучало в последних словах Петра. Но Мелькнов тут же ускользнул из памяти. Мотор обошелся мне в 146 оливковых стволов, но он того стоил. Фирма Меркруизер, зверское железо. С таким мотором и новым парусом я доберусь до цели меньше, чем за месяц. Кто-то продал оливковую рощу и собирается продать еще одну, апельсиновую. На той неделе Пеникелло продал оливковую рощу и купил мотор. И раз двадцать сообщил мне об этом. Таких совпадений не бывает. На скалистом побережье не так уж много оливковых рощ. Что с того? Петра слезла с подоконника и подошла поближе. Вы внук сеньора Диакопи, живущий по чужим документам. Вы получили наследство, но сумели это скрыть. Вам нужно было заработать на распродаже участков. Арендатор путался бы у вас под ногами. А поскольку аренда была пожизненной, вы с отцом решили сократить ее срок и пристрелили хозяина. «Ты же знаешь, что это не так, верно?» Осталось понять. Она как будто не слышала вопроса. «Как старуха умудрилась оставить вам землю?» Нотариус клятвенно меня заверил, что все было отписано греческому монастырю. Надо еще взглянуть на завещание. Может, оно такой же фантик, как документы мертвого англичанина? «Каким же я был идиотом!» думал Маркус. «Сто сорок шесть стволов и миндальное дерево. Бриатика принадлежит Пинникелле. Он продал часть своего холма ради того, чтобы убраться отсюда поскорее. Обменял прошлое на возможность движения. Бедная моя девочка, если ты пришла сюда, чтобы рассказать все это комиссару, то зачем рассказываешь мне? И почему ты думаешь, что комиссар поверит тебе теперь, если не поверил шесть лет назад?» «Комиссар — это я». «Ты?» Меня еще не утвердили, но я уже полгода заменяю шефа. Он был отстранен по подозрению в подделке показаний. Она слезла с подоконника, подошла к столу и принялась перебирать какие-то бумаги. Потом он был оправдан, но занимать прежнюю должность не мог и вышел в отставку. К тому времени я закончила практику в квестуре и получила эту работу. «Слушай, я страшно рад за тебя». Маркус сделал шаг к столу, но она быстро вытянула руку ладонью вперед. «Дело брятика закрыто, но это дело находится между вами и законом, а то, о чем мы теперь говорим, находится между вами и мной. Если бы ты прочла мою книгу, то знала бы все ответы». «У меня нет к вам вопросов. Мы в расчете. Я потеряла брата». «Вы убили того, кому я должна была отомстить. Забирайте свои документы и уходите». «Петра, я скажу тебе, кто продал оливковую рощу. Но не убийца. То, что я оказался здесь в эти дни, чистой воды совпадение. Капитан не был моим отцом. Английская горничная не была моей матерью. Марка с сицилийской королевой никогда меня не интересовала. Дай мне лист бумаги, я все напишу». Маркус старался говорить тихо и убедительно. Но она вертела в пальцах карандаш и смотрела в окно со скучающим видом. В какой-то момент он услышал себя со стороны, как бывает, когда слушаешь собственный голос в записи, и поразился. Его речи звучали, как речи лжеца. «О, да, вы напишите». Она холодно посмотрела ему в лицо. «Вы все, что угодно напишите. Это ведь ваше ремесло». «Машину получите в понедельник утром на паркинге. Сегодня патрульного нет в участке, а ключи у него». «Ладно, я понял. Сними свой казенный пиджак и пойдем в колонну. Там я расскажу тебе, как все обстоит на самом деле. И куплю тебе вишневого мороженого. Ты ведь даже имени моего не знаешь». «Ваше имя указано в ваших правах». «Петра!» «Ваши права на конторке дежурного». Выйдя из участка, он остановился на крыльце. Площадь была заполнена народом. Даже в пустом фонтане стояли дети с лавровыми ветками. Утро было жарким, и тишина, висевшая над площадью, казалась особенно непроницаемой. Ни музыки, ни разговоров. Слышны были только шелест бумажных гирлянд и слабые жестяные звуки, доносимые ветром из гавани. Но какова Петра? Он потянулся за трубкой и тут же вспомнил, что оставил ее в кармане куртки вместе с табаком. Преображение маленькой медсестры в комиссара будет покруче превращение Титанида в волчицу. Нет, здесь будет уместнее превращение красавицы его в корову. Судя по всему, нового капо до сих пор гонит и жалит божественный овод. Из дверей церкви выходили люди в белых накидках и медленно струились в расступающейся будто водотолпе. За ними выступали члены братства в полосатых капюшонах, накинутых на опущенные головы. Впереди всех шли четыре босых священника. В одном из них Маркус узнал местного падре, несущего в вытянутых руках что-то вроде железной шкатулки. Он долго стоял на крыльце, провожая процессию глазами. И очнулся только когда немевшая деревня снова обрела голос. Как можно поверить в то, что Бриатика принадлежит старику в драных сандалиях, похожему на сбежавшего из плена легионера. И никто об этом не знает. И как поверить в то, что хладнокровный убийца работает на троянской почте, ездит на красном скутере и флиртует с сержантом полиции? Маркусу нужно было выпить. Головоломка Бриатика лежала перед ним светлее всего лишь пары недостающих фрагментов, но он не чувствовал радости. Скорее, что-то похожее на досаду. Больше того... Он был обескуражен тем, что расследование так быстро привело его к разгадке. Говорит ли Клашару правду? И сколько правды сказать? Стоит потянуть за нитку, как размотается вся грязная кудель, многолетнее безнадежное вязание норна. Клашару знает, что его нежная веснущатая внучка убила своего отца, подстроив ему западню. Еще он узнает, что 13 лет назад два игрока в покер убили старуху ради сомнительной сделки с холмом. Ту самую Стефанию, с которой Калашар обнимался на сене, покуда его младший брат сторожил у конюшни, сидя на повозке с ящиками, пропахшими рыбой. И кто эти два игрока в покер? Два заговорщика, два поганых куска пряжи. Они и были той самой настоящей семьей, о которой Калашар так убивается, что готов плыть на край света. И как ему жить с такой новостью? Не лучше ли отправиться в Картахену? Маркус спустился с крыльца и побрел вслед за монахами, разглядывая спину раскрашенной статуи из папье-маше, покачивающейся над головами. Он был твердо намерен дойти до того места, где процессия остановится. «Вероятно, они отправятся на холм», как рассказывал Клашар, хотя теперь там некому накрывать столы с угощением. Времена богобоязненной Стефании прошли. В поместье нет ни барыни, ни слуг, чтобы резали сыр и таскали ведерки с фрулата. Нет и часовни святого Андрея, которую они могли бы почтить своим вниманием, невзирая на православный крест на дверях. «Ну, конечно же, святой Андрей!» Он остановился и невольно оглянулся на желтую крышу полицейского участка. Вот почему комиссар с таким упорством собирает деньги на новую часовню. Пожар девяносто девятого года не дает ей покоя. Хорошо, что она не знает, с каким пеплом смешалась земля под анемонами, посаженными вокруг беседки. Процессия завернула на узкую Виа Сен-Джакома и вытянулась в длину. На улице могли разойтись только четверо прохожих. «Впереди у них вяли Дель Порта, где и двое не разойдутся», — подумал он. «Я успею вернуться бегом на площадь. Купить стакан вина в тротории и догнать их возле гавани». Выходит, Пеникелло был тайным хозяином со дня сделки с греками, подумал он, заворачивая в кафе, забитые нарядными людьми. «Когда это случилось?» Еще в 2005-м Аверичи размахивал маркой в игорных притонах, а уже через год ее выставили на торги. Есть вероятность, что письмо кунюха англичанки, изгнанной из поместья, стало причиной не только его собственной гибели, но и поспешной продажи сицилийской ошибки. Хозяину жгло карман краденое наследство. Он избавился от него на аукционе. Купил у греков поместье. Замел следы и в охотку занялся реставрацией. Получается, Клашер получил наследство как старший брат хозяина? Нет, исключено. На собрании в Бриатике адвокат сказал, что владелец земли проявил добрую волю и не стал тревожить персонал отеля до истечения срока траура. Значит, это не было наследством. Так быстро вступить в права не может даже король Италии. Может, Пенекелло был хозяином холма еще до смерти Аверича? Тот купил угодья у греческой общины и записал поместье на брата, потому что готовился к разводу. Для троянца записать собственность на члена семьи – вполне надежное дело. Брат ли, дядя ли – неважно. Семья никогда не сделает ничего неприличного. Сделка совершилась на имя Пеникеллы, и после гибели брата Клошер стал хозяином, сам того не желая. Наверное, он воспринял это как насмешку богов. Брятика был ему ненавистен, но продавать его было опасно. В умелых руках он мог возродиться и зажечь свои огни, голубые и золотые. Все, что оставалось пеникелье, это стиснуть зубы и наблюдать, как отель умирает. А может, это я, чужак, вижу все в таком свете? Надо выпить граппы, вот что. Хозяин улыбнулся Маркусу из-за стойки, но, услышав заказ, покачал головой. До полудня он мог продавать только кофе и сок. Они сошлись на бутылке просека, которую хозяин вынул из-под стойки, завернул в пакет и подал Маркусу, притворно нахмурившись. Как вы думаете, где я сегодня могу купить краску? Красную краску для лодки. Ты будешь красить лодку в пасхальное воскресенье? Хозяин посмотрел на него с интересом. У тебя есть лодка? Ты ведь вроде приезжий. Лодка не моя, а краску я проспорил. Дело срочное. Похоже, придется ехать за ней на такси. Может, в том большом магазине по дороге на Соренто? Хозяева там арабы. Думаю, они открыты даже сегодня. Ничего святого у людей не осталось. Если хочешь, я попрошу моего сына тебя отвезти. За двадцатку туда и обратно. Он и цвет выбрать поможет. Буду весьма благодарен. Правда, у него машина забита всяким ломом. Он плотник, видишь ли. Но если ты подождешь, он все выгрузит, почистит сиденье и подберет тебя на автобусной станции. И вот что, парень, ты ведь хотел грапы? Давай я тебе налью в кофейную чашку.